Глава 22. Игра встретила неожиданными изменениями. Неприступная прежде изгородь почернела, деформировалась, в ровном переплетении ветвей появились прорехи, без беспроблем вместившие бы в себя и вальсирующую пару слонов. Через ближайшую ко мне дыру в колючей изгороди виднелся уже знакомый пугающий пейзаж оскверненной земли, причем источающее вязкий туман-пятно медленно расползалось, поглощая все новые и новые участки леса и полигона. «Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд», — растерянно пробормотала я себе под нос. Доподлинно известно, когда в локации без выхода вдруг появляется этот самый выход, Это же неспроста. Настал заложенный в задание час ч или кто-то из игроков запустил какой-то сценарий. Один фиг, надо решать, что делать. Пойти и посмотреть, что там творится? Но тогда технически я самовольно покину место заключения, да и огрести могу не по-детски. Остаться тут и дождаться седьмого или кого-то из его учеников — но тогда я никогда не узнаю, чего же интересного там было. Как по мне, так лучше один раз уверенно огрести, чем потом всю жизнь гадать, что было бы если. Придя к всему нехитрому решению, я бодро зашагала к неотвратимо разрастающемуся пятну повышенной колючести. выступили ступили на оскверненный участок леса. Все характеристики уменьшены на 50%. Сила оскверненных существ увеличена на 50%. С каждой минутой нахождения на оскверненной земле вы теряете 1% от максимального числа очков жизни. Модернизированные Ирхам-ботинки больше не разваливались, и я уверенно крошила прочные колючки кованными сапогами. И плевать, что это не сапоги. Звучит лучше, а не соврешь, красиво не расскажешь. Темные туманные клочья экзотической поземкой летали с места на место, что при полном штиле выглядело до крайности зловеще. К счастью, на этот раз обошлось без оскверненных зайцев, зато с новыми действующими лицами. Пройдя метров стоя, обнаружила странного сильвари, с левой руки которого струился тот самый пугающий туман. Да и выглядел мой собрат своеобразно. Тело покрыто острыми шипами, придававшими ему отдаленное сходство с дикобразом, а глаза мерцали странным зеленым светом. Зато имя НПС было прекрасно мне знакомо. Сгинувший вех собственной персоной. Преклонив колено, он опустил левую руку в небольшую расщелину в земле, а когда выпрямился, его пальцы больше не источали странный туман. Тот теперь сочился прямо из земли. Вы обнаружили, что источником неизвестной скверны, охватившей лес, стали Сильвари-отступники. Доложите об этом Эбену. Вы обнаружили пропавшего Вюха. Сообщите об этой встрече Таволге. Вот так все просто? Пришел, увидел, сдал? За эту информацию, пожалуй, Эбен простит наши прошлые прегрешения, да еще и отправит дальше по цепочке заданий. Неплохо, в принципе, но... «Скучно? Без огонька?» «Эй, вёх!» — окликнула я местную оппозицию. Тот лениво, будто не веря в существование какой-либо угрозы для себя, повернул голову в мою сторону, оглядел, нахмурился, явно не узнавая. «Кто ты? Что тут делаешь и откуда знаешь меня?» Требовательно спросил он, лениво подбрасывая в воздух, неведомо когда, появившийся в руке кинжал. «Так уж вышло, что куда бы я ни отправилась, судьба все время сводит меня с тобой. Во-первых, я наткнулась на зашифрованный песенник Кипрея и искала тебя, чтобы спросить, почему тот поврежден. Во-вторых, я встретила твою подругу Таволгу. Она волнуется и просила тебя разыскать». Едва услышав имя подруги, Вёх заметно расслабился, а кинжал замер в руке. «Как она?» — неожиданно поинтересовался мой колючий незнакомец. «Скучает», — коротко ответила я, — «и думаю, будет рада увидеть тебя». «Это невозможно», — тихо ответил Вёх, — «пока невозможно». «Оно свалил в туман, Чиполина!» Грозно рявкнул продирающийся через остатки забора Ирх. «Странно. Сашка вроде как собирался погостить еще пару часов, чего это чипа понесло в капсулу?» «И грабли на виду держи, а то пожалеешь, что у принца лимона не загостился», добавил Ирх, красноречиво взмахивая своей неизменной алибардой «Смена класса сменой класса, но это оружие ему просто нравилось». Последующие события уместились в несколько секунд. Вёх рванул к чипу, на ходу выхватывая второй кинжал, Ирх перехватил поудобней алибарду, а я схватила лютню и активировала заклинание волшебной стрелы. Отступнику оставалось преодолеть всего несколько шагов, чтобы вступить в схватку с чипом, но тут оформилось мое заклинание. Две волшебные стрелы, влетевшие в чипа, оплавинили ему столбик здоровья, а оставшиеся хп в один удар снял подоспевший вёх. Силуэт Ирха растаял в туманной дымке, а на его месте осталась сиротливая горстка монет. Половина того, что Чип таскал с собой на текущие расходы. Потом верну. «Я так понял, это был твой приятель?» — недобро прищурился отступник. Судя по его виду, он решил отправить в серые земли всех незваных гостей, так сказать, оптом был правильное слово торопливо пояснила я как видишь мы несколько разошлись во мнениях мой ответ веху явно не пришелся по душе отступник криво усмехнулся и неспешно зашагал в мою сторону хороший же ты друг если готова убить своего только из за несовпадения во мнениях кто бы шелестела своих осквернитель леса на себя сперва посмотри мой друг свободный житель он вернется из серых земель и мы разрешим наши разногласия если бы он убил тебя мы бы не сумели поговорить а нам есть о чем разговаривать удивился ввех продолжая свое неспешное спокойное а оттого очень пугающее движение в мою сторону да как я уже говорила судьба явно не просто так свела нас с тобой вместе я лишь недавно покинула бутон и в своем сумеречном сне видела шестую, раскол и геранику. Строго говоря, тут я приврала, а геранике я только слышала, но вёху этого явно было достаточно. Он остановился и пытливо посмотрел мне в глаза. «И что ты думаешь обо всем этом?» Вопрос явно был важен для этого странного Сильвари. «Я думаю, вы правы. Ты шестая, второй...» мы должны принять помощь Геранике и раз и навсегда выбить из других раз желание соваться в наши земли. Я хотела рассказать об этом другим, но успела поведать о Расколе лишь своему другу, которого ты видел. Он сомневался, и пока мы спорили, Эбен узнал об этом и заточил нас тут, подальше от древа. Если бы не ты, мы бы так и сидели там, заперты, до самого появления Союза. Это бесчестно» принимать важные решения, не спросив воли своего народа, всех сильвари и ирхов. Вы повысили характеристику харизма и того 4. Вы получили дополнительное очко обучения и того свободных очков обучения 4. Внимание, доступна новая основная характеристика персонажа обман. Подлинное искусство обмана. Доступно лишь тем, чье обаяние и красноречие позволяет расположить к себе собеседника. Обман влияет на способность ввести НПС в заблуждение, вплоть до получения награды за невыполненное или проваленное задание. Обман позволяет демонстрировать окружающим ложные характеристики, а также на некоторое время дает возможность представляться другим именем. Желаете принять? Внимание! Отказаться от принятой характеристики будет невозможно. Искушение принять характеристику и тем самым увеличить шансы навешать лапши на уши Веху было велико, но я убрала сообщение с глаз долой. Сейчас меня намного больше интересовала смена эмоций на лице Сильваре отступника. «И чего же ты хочешь, Лэрри Лэй?» После продолжительного молчания спросил Вех. Хочу присоединиться к шестой в ее деле и обезопасить наш народ на века. Не краснее, соврала я. Громкие слова. Но готова ли ты доказать их делом? Испытай меня и узнаешь. Ради будущего своего народа мы принимаем в себя мрак. Позволяем тому изменить нас. вёх продемонстрировал свою руку, покрытую шипами. Готова ли ты пожертвовать собой, своей природой ради других? Готова к тому, что от тебя отвернутся все, включая хранителя нашего леса и самого Сильвана? Доступно задание. Ростки мрака. Описание. В погоне за силой, способной навсегда защитить народы Сильвари и Ирхов от агрессии прочих рас, отступники приняли в себя мрак, изменивший их суть. Продемонстрируйте свою готовность идти дорогой отступников, примите в себя частичку мрака и измените свою природу. Класс задания – сценарий. Награда – изменение репутации с отступниками сокрытого леса до дружелюбия, изменение репутации с существами мрака до недоверия, изменение репутации со всеми прочими фракциями сокрытого леса Империи Малабар и Темной Империи картас до ненависти. Изменение расы на Оскверненную Сильваре. Штраф за отказ от задания. Изменение репутации с отступниками сокрытного леса до ненависти. Внимание! возможное изменение вашей расы в рамках сценария. В случае изменения расы болевые фильтры будут временно отключены. Вдобавок ко всему выскочило дополнительное соглашение, в рамках которого я снимала всякую ответственность с корпорации за свое физическое и психическое состояние в рамках прохождения данного сценария. Надо сказать, стало даже как-то жутковато. Одно дело — сменить расу на не пойми что и похоронить репутацию с обеими империями, и другое, когда корпорация заставляет подмахнуть документ, общий смысл которого сводится к... Мы умываем руки. С другой стороны, они точно так же прикрылись даже при выставлении приятных ощущений на максимум. Наверное, просто очередное требование корпоративных юристов. Не станут же они пытать и убивать своих игроков просто ради развлечения? Или станут? Размышляла я недолго. В конце концов, один раз живем. В жизни все нужно попробовать. Отказавшись от сомнительной характеристики обман, вратению люблю а что то подсказывало что в рамках этого самого сценария можно получить характеристику поинтересней я нажала виртуальную кнопку принятия задания я готова мне показалось или на лице веха появилась тень удивления это серьезный шаг но если ты тверда в своем решении следуй за мной идти пришлось далеко да еще и не по прямой Не знаю уж, в чем дело, но Вёх упрямо не желал сходить со скверненной земли, так что мы петляли по сложному хитросплетению тумана и колючек. Больших колючек. Целого лабиринта из колючих кустов. Стоило углубиться на оскверненный участок земли, как я совершенно перестала понимать, куда иду. Бесконечные повороты создавали ощущение, что Вёх водит меня кругами. Может, так оно и было? В жизни не вспомню маршрут, чтобы нанести его на карту. Удовольствие от столь продолжительной прогулки было ниже среднего. веху ничего, шагает себе и шагает, а мне периодически приходилось подлечиваться из-за ежеминутно просаживающегося здоровья. Хорошо хоть ботинки не подвели, а то получилось бы, как в том анекдоте про кота и наждачку. Одни уши доехали. Мысли от ботинок переключились на их создателя. Интересно, Пашу разозлила моя атака? Или они с Саньком сейчас в два голоса ржут, обсуждая последние игровые события? Скорее, второе. Иначе у меня уже появилось бы оповещение о скором принудительном отключении капсулы. Закончу задание, вылезу и объяснюсь. Когда мы с Вехом выходили к границам оскверненной земли, я то и дело замечала странных существ, похожих на ожившие деревья. Вот только с гориллами, передвигающимися с активной помощью длинных передних конечностей, у них сходство было больше, чем с энтами профессора. Здоровенные, не меньше шести метров в холке, они с довольно агрессивным видом следовали за нами вдоль границы, пока мы не скрывались из виду, углубляясь в колючий лабиринт. Кто это такие? Я впервые с начала пути нарушила молчание. Стражи леса. Несколько удивлённо отозвался Вёх. «Странно, что ты не видела их в своих снах. Первая может призвать их в непростое время для охраны границ или, как сейчас, уничтожение опасности в самом лесу. А опасность — это мы? Пока ещё только я. Стражи чувствуют мрак, но не могут ничего сделать, пока я не покину осквернённую землю». Мрак разрывает их связь с Сильваном, и стражи перестают быть проводниками его воли, вновь обращаются в деревья. Вот и ходят вдоль границы, следят, стерегут. Он печально усмехнулся. Тема была явно болезненной. Вообще странные какие-то злодеи. Не вызывают они у меня отторжения, сочувствия, любопытства, но никаких негативных чувств. Спасибо разработчикам обошлись без топорно-картонных идиотов, выкладывающих свои планы первому встречному, то и дело прерываясь на гомерический хохот. Схема «убил злодея», «умчался на белом коне за горизонт на фоне красного заката» набила оскомину не одному поколению игроков. «Почему ты присоединился к шестой?» спросила я у молча шагавшего Веха. «Как и ты...» Я видел в своих снах многое из того, что хотел бы забыть. Я видел битвы, видел чужаков, принесших войну в наш лес. Пора с этим покончить. Как? Узнаешь. Загадочно ответил Вёх, после чего снова умолк. О приближении к лагерю отступников я догадалась сама. Все чаще нам встречались оскверненные Сильвари и Ирхи. Последние, кстати, выглядели особенно пугающе. В их шерсти клубился уже знакомый темный туман, глаза мерцали все тем же зеленым пламенем, когти и клыки увеличились в размерах. На меня отступники глядели с подозрением, но без ненависти. Повсюду основали оскверненные волки, рыси, медведи, соколы, лисы, зайцы и какие-то несуществующие в реальном мире твари. Отдельные представители этого зоопарка начали было проявлять ко мне интерес гастрономического свойства, но стоило Веху продекламировать какие-то стихи, как вокруг меня появился все тот же темный туман, я получил баф покров мрака, и агрессия животных сошла на нет. Они будто вовсе перестали меня замечать. Надо сказать, что сотворение заклинаний с помощью одной лишь декламации впечатлило меня куда больше самой пелены. Такой очевидный, доступный всем способ исполнения, и я о нем даже не задумывалась. Зато теперь понятно, как он разом орудует двумя кинжалами и при этом способен активировать способности Барда. Для декламации свободные руки вообще не нужны». Размышления о перспективах поэтических вечеров были прерваны словами Веха. «Нам нужно увидеть Астильбу». Обращался он к внушительного вида Ирху, загораживающему собой проход в колючих зарослях. Разводить политессы Ирх не стал, а просто отошел в сторону, пропуская нас внутрь. То ли Вёх был на хорошем счету, то ли Ирх стоял тут для охраны от внешних угроз, а не в качестве секретаря. За зарослями обнаружился знакомый уже пейзаж. Оскверненная поляна, покрытая шипастой травой, рвущей в клочья туман, Искорюженные деревья, больше напоминающие кактусы. У одного из них, самого крупного, восседала на образованном корнями ложе остильба собственной персоной. Как и прочие, шестая переменилась. Тело ее потемнело и покрылось шипами. Эти же шипы удлиняли пальцы, увенчав те древесными когтями такой длины, что я невольно приняла их за дополнительные фаланги. Шестая. Вёх склонил голову в уважительном, без подобострастие поклоне. «Вёх!» — коротко кивнула в ответ остильба. Лицо её было холодным и величественным одновременно, а глаза горели ровным зелёным огнём. При виде этой спокойной силы я невольно повторила движение Вёха, склонив голову перед шестой. В реальной жизни мне не доводилось видеть подобные личности наш век демократии из задекларированного равенства практически уничтожил величие подменив его высокомерием спесью и самовлюбленностью игры же воссоздали истинное величие свойственное лишь потомственным властителем и существам древним и могущественным я полагаю есть причина тому что ты привел ко мне одну из наших сестер ввех все с тем же царственным спокойствием произнесла Астильба. «Да, шестая». Вех встретился с ней взглядами, но то было не противостояние, а скорее беззвучное дополнение беседы. «Это Лорелэй. Она видела в сумеречных снах тебя, Раскол и Геранику. Она желает присоединиться к нам в нашей борьбе и готова заплатить за это». «Это так, дитя». Теперь взгляд о стиль бы встретился с моим. Не знаю уж, как разработчики добились подобного эффекта, но меня пробрало до мурашек. Во взгляде шестой не было угрозы, лишь немой вопрос, густо замешанный на невыразимой горечи. А за этим зияющей раной чувствовалась пустота, которую пытается заполнить нечто пугающее. Перед глазами вновь пронеслась вереница видений сумеречного сна. Я видела глазами шестой. Череда проваленных ритуалов, вызовы сильнейших демонов, неспособных помочь, поиски древних манускриптов с забытыми уже заклинаниями. Все напрасно. Мертвых нельзя вернуть в мир живых. Спасенные от тления оболочки лишенные душ. Вот все, чего она добилась на этом пути. Бездна в душе день за днем неудержимо заполнялась жаждой мести, укрепленной решимостью избавить от подобного свой народ. Я видела геранику, дарующего источник огромной силы, способный навсегда избавить сокрытый лес от опасности вторжения. Я чувствовала мрак, вкратчиво и мягко заполняющий пустоту в сердце. Внимание! Вы получили дополнительную информацию о шестой благодаря характеристике «Знания Барда». «Да». Ответ дался с трудом. Видения с неохотой отпускали мое сознание. «Черт, так и до неутешительного диагноза от психиатра дойти можно. Ты понимаешь, что от тебя отвернутся все расы обеих империй?» Ты навсегда будешь врагом в их глазах. Голос остельбы набатом отдавался у меня в голове. Понимаю. Ты осознаешь, что Сильван отвернется от тебя, едва ты примешь мрак. Готова ли ты отвратить от себя взор лесного отца? Во снах я видела многое твоими глазами, шестая. Я готова заплатить эту цену. На мгновение на лице остельбы промелькнули горечь и... сожаление «Мне жаль», — тихо произнесла она, глядя мне в глаза. В следующее мгновение лицо шестой вновь приобрело отрешенное выражение. Голос набрал силу. «Гераника, приди на мой зов!» Языки тумана взвились вверх и закрутились в вихре, а через мгновение в нем появился высокий темноволосый человек с располагающим лицом и улыбкой успешного дельца. «О!» «Я так понимаю, кое-кто из свободных решил пополнить наши ряды», — деловито поинтересовался он. «В отличие от шестой, Гераника скорее напоминал человека моей эпохи, хваткий, деловитый, полный самолюбования и бьющий через край энергии. Даруй ей силу, Гераника», — спокойно, как равного попросила Астильба. «Ты готова принять в себя мрак, лер -Элей? спросил гераника голосом доброго волшебника с улыбкой серийного убийцы между его пальцами был зажат крохотный неровный осколок источавший все тот же темный туман внимание в случае согласия болевые фильтры будут временно отключены а ваша раса будет изменена на оскверненную сельвари репутация с империей малобар темной империи картас сильвари и ирхами изменится на Ненависть. По спине прошел холодок, но причиной тому были не игровые штрафы, а взгляд Гераники. Было в нем какое-то недоброе предвкушение. Готово. Все же выдохнула я. В следующее мгновение в правой руке Гераники появился кинжал, которым он рассек мне грудную клетку. Не знаю уж, какие ощущения при этом были бы в реальной жизни, но меня пронзила адская боль. Я закричала во всю глотку, ноги подкосились, но гераника железной хваткой вцепился мне в плечо. Кинжал из его руки таинственным образом исчез и удержал на ногах. Понятия не имею, есть ли у Сильвари кости, но что-то совершенно ощутимо хрустнуло. Геранику это ничуть не смутило. Он вложил в мое рассеченное тело крохотный осколок и разжал хватку. Я кулем рухнула на траву, не обращая внимания на острые шипы, впившиеся в плоть. Эти царапины были ничем по сравнению с той болью, что пронзила все мое существо. Сотни шипов рвались из меня, разрывая тело, пронзая кожу. Казалось, агония длилась много часов, но когда боль наконец отступила, таймер игрового времени ясно показал, что не прошло и минуты. Но мне было все равно. Меня охватила эйфория. Как там в старой поговорке? Чтобы сделать человеку хорошо, сперва нужно сделать плохо, а потом вернуть все как было. Боль ушла, и я была счастлива. Задание «Ростки мрака» выполнено. Ваша репутация с отступниками сокрытого леса увеличилась. Текущий уровень — дружелюбие. Ваша раса изменена. Текущая раса — оскверненная Сильвари. Получена новая пассивная способность «Острые шипы». Возвращение 5% входящего урона нападающему в ближнем бою. Получена новая пассивная способность «Прочная кора». Повышение брони на 2, помноженное на уровень единиц брони. Колючки, шипы, мелкие иглы и подобные непрочные колющие предметы не пробивают вашей эпидермы. Получена новая способность – пелена мрака. Выбранную область застилает пелена непроглядного мрака, видеть в котором способны лишь существа, принявшие в себя мрак. Получена новая способность – покров мрака. Цель укрывает туман мрака, благодаря которому неразумные существа мрака не воспринимают цель враждебной. Получено достижение – заклинатель мрака первого уровня. Эффективность заклинаний мрака увеличена на 1%. До следующего уровня 19 изученных заклинаний мрака. Достижение доступно только существам мрака. Ваша репутация с империей Малабар уменьшилась. Текущий уровень ненависть. Ваша репутация с темной империей Картас уменьшилась. Текущий уровень ненависть. Ваша репутация с сырхами уменьшилась. Текущий уровень Ненависть. Ваша репутация с Сильвари уменьшилась. Текущий уровень — ненависть. В рамках сценария вам разрешено вести видеозапись в данной локации. «Теперь ты — часть мрака», — Лэрри Лэй. С довольной улыбкой сообщил Гераника за мгновение до того, как я покинула игру.